Глава 3. Обретение силы необходимы для привлечения денег и достатка. Воссоединитесь со своей божественностью. Для того, чтобы в нашу жизнь пришли блага, которых мы достойны, необходимо осознать и принять свою внутреннюю силу. От Бога мы все наделены силой для получения всего необходимого. Но пока эта сила неосознанна, Она не может быть приведена в действие. В этом случае она как бы есть, но фактически ее нет. Крайон постоянно говорит о том, что мы могущественны, просто не знаем о своем могуществе, вернее, забыли о нем. Человек – подобие Бога, или, как еще говорят, все мы дети Бога, или его лучи, искры, частицы. Все эти обозначения довольно условны, Но суть в том, что каждый человек обладает божественной природой. Это значит, что в каждом человеке заложены все свойства и возможности Всевышнего, в том числе и его творческие, созидательные возможности. Мы можем создавать все необходимое для себя так, как это делает Бог, намерением, мыслью, словом, энергиями любви и света. Бог творит легко просто потому, что творчество – его природа. Точно так же творчество является и природой человека как духовного божественного существа. Вот только у большинства людей эти возможности спят или в лучшем случае задействованы всего на несколько процентов. Почему так происходит? Потому что условия материального мира не способствуют памяти о нашей божественности и о подлинно божественном величии, каким наделены люди от Бога. Эти условия на протяжении многих веков способствовали как раз обратному чувству униженности, ощущению собственной слабости, беспомощности. Но задача человека на земле как раз и состоит в том, чтобы вспомнить о своем божественном величии и начать реализовывать его на практике, вопреки всем сложностям, препятствиям и тому сопротивлению, которое создает материальный мир на пути каждого, кто проснулся и начал свой путь к просветлению. Да, мы живем в сопротивляющейся среде, именно потому, что все века лишь немногие люди пробуждались, чтобы идти к Богу. Но сейчас времена изменились, пробуждаются все больше и больше людей, Число тех, кто вспоминает о своей божественности, растет в геометрической прогрессии. И чем больше пробужденных на земле, тем легче пробудиться остальным. Поэтому в наше время уже не надо тратить множество жизней, чтобы вспомнить о своей божественности и вернуть свое подлинное божественное величие. Это можно сделать очень быстро, в пределах одной жизни, и потратить на это даже не годы, а месяцы, а то и еще меньше. Потому что все готово для пробуждения большого количества людей. Теперь даже сама планета Земля, ее обновленная энергетика, способствует этому. В сущности, вся Вселенная ждет только нашего намерения на возрождение в Боге. И если мы готовы искренне и открыто выразить это намерение, Процессы восстановления наших божественных качеств идут очень быстро. Вы можете сказать, что есть множество людей, которые не пришли к Богу, и тем не менее они богаты, успешны, обладают достатком, процветают. Во-первых, мы уже говорили о том, что богатство и счастье далеко не синонимы, что они сочетаются между собой лишь при условии исследования пути духа, восстановление своей божественности. Во-вторых, все земные источники изобилия, достатка, благополучия, все источники, кроме божественных, не являются надежными. Они казались надежными на протяжении долгого времени. Люди искали и находили силу в деньгах, власти, имуществе и прочих материальных вещах и возможностях. Эти источники – Могли их питать на протяжении долгого времени, но они никогда не были вечными. А сейчас и подавно эти источники иссякают очень быстро. Посмотрите на людей, которые ищут опору в деньгах и власти. Да, они могут вознестись очень высоко по социальным меркам. Но уже в следующий момент они могут оказаться на самом дне. И такое происходит все чаще. Почему? Потому что материальные источники силы и могущества не просто ненадежны, они иллюзорны. Ни деньги, ни власть, ни материальные блага не дают настоящей силы. Они дают лишь временную иллюзию силы. Но подобные иллюзии сейчас разоблачаются очень быстро. Есть только один подлинный источник силы могущества, достатка, успеха, благополучия. Это вечный, вневременный, внепространственный, надмирный, божественный источник. Невозможно потерять силу, если мы черпаем ее из этого источника. Тот, кто открыл в себе божественность и воссоединился с ней, всегда будет сильным, могущественным, процветающим, причем его сила и могущество будут только возрастать, что бы ни происходило вокруг. Божественный источник силы никак не зависит от событий материального мира. Выразите намерение воссоединиться со своей божественностью и всегда быть с нею в контакте. Дополните намерение, соответствующей медитации, визуализацией, смотри следующее упражнение, которую можно повторять так часто, как захотите. Упражнение 1. Воссоединение собственной божественностью. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, если хотите. Представьте, что прекрасные существа света, ангелы, стоят за вашей спиной, оберегая, охраняя вас и направляя на вас свою чистую божественную любовь, любовь безусловную, любовь всепрощающую, любовь милосердную. Они великолепные, большие, сильные, сияющие. Они стоят за вашей спиной и простирают над вами руки или крылья или просто окутывают вас светом. Вы чувствуете их безмерную доброту и сострадание к вам. Почувствуйте себя тем, кто защищен этими энергиями, этими ангелами, этими прекрасными существами. Это члены вашей божественной семьи, Почувствуйте себя в их объятиях, почувствуйте себя в безопасности под их защитой. Почувствуйте себя достойными их безусловной любви, потому что вы достойны ее, какими бы вы ни были и что бы вы ни делали. Теперь представьте себе, что к ним присоединяется еще один ангел, столь же прекрасный и величественный. Он встает рядом с ними, за вашей спиной, и ваша божественная семья отступает чуть назад, отдавая ему первенство. Вы чувствуете его любовь, его силу, его защиту, его сострадание и доброту к вам. Этот ангел – вы сами. Это вы в вашей божественной ипостаси. Этот ангел – то, что вы есть на самом деле. Мысленно соединитесь с этим ангелом, станьте им. Смотрите его глазами на себя в физической оболочке, на свое тело. Увидьте, что это тело именно такое, каким оно задумывалось изначально. Что это тело идеально подходит для прохождения на земле именно тех уроков, которые следует пройти. Увидьте, что это тело сейчас находится в идеально подходящем для этой встречи возрасте что это прекрасный возраст для просветления и воссоединения с Божественным. Благословите это тело и направьте ему энергии исцеления. Представьте, как вы окутываете светом любви себя, человека. Направьте себе, человеку, потоки света и любви Бога. Снова представьте, что вы человек, находящийся в объятиях ангела. Вы тот, кто принимает энергии любви и света от него. Почувствуйте себя в потоках света. Почувствуйте, как воспламеняется и наполняется энергией каждая клетка вашего существа, потому что пробуждается божественность, закодированная в вашей ДНК. Вы наполняетесь любовью и светом Бога. Вы обретаете божественность. Научитесь полностью принимать себя. Чтобы принять свою силу, надо принять самого себя. Только тогда можно выйти на путь духа, который просто исключает недостаток в чем бы то ни было. Может быть, вы замечали, что иногда все задуманное получается у вас легко, будто само собой. Вы только захотели чего-то, и вот уже дела идут как по маслу. Все осуществляется, и складывается впечатление, что кто-то вас ведет за руку заранее намеченным удачным маршрутом. При этом вы тратите минимум сил. А иногда наоборот, как вы не стараетесь, дела не идут. На пути осуществления желаний возникают препоны, и вы будто пробуксовываете на месте, тратите уйму сил, и все впустую. Дело вовсе не в везении или невезении, не в стечении обстоятельств. Просто в первом случае вы делали то, что соответствует задачам духа, и потому действовали в сотворчестве с Богом. А во втором случае вы пытались двигаться не лучшим для себя путем, а потому неодобренным Богом. Бог всегда выбирает только лучшее для нас и помогает на лучших путях. Если мы пытаемся делать что-то, что не принесет нам блага, Бог не помогает двигаться этим путем. У всех людей хоть раз в жизни были моменты, когда чувствовалась помощь и поддержка свыше, когда все складывалось удачно, и желанные цели достигались легко, с минимумом усилий. То есть на практике каждый хоть раз испытал, что такое действовать в сотворчестве с Богом. У большинства людей этот опыт не стал осознанным. И потому люди считают его случайностью. На самом деле это не случайность. Если мы начнем осознанно вступать в сотворчество с Богом, то его проявления будут все чаще возникать в нашей жизни, пока не станут чем-то постоянным и непрерывным. Что такое сотворчество? Это прежде всего равноправные партнерские отношения это как раз и становится камнем преткновения для многих людей. В течение тысячелетий люди считали себя рабами Бога, зависимыми и беспомощными существами, ощущавшими свое ничтожество перед Его величием. И вот теперь Крайон говорит, что мы равны с Богом, можем стать Его партнерами и творить вместе с Ним. Сознание подчас с трудом перестраивается для принятия этой истины, и все же его необходимо перестраивать, и главное, что нужно сделать для этого, обрести чувство собственного достоинства и выровнять самооценку. Если мы низко ценим себя, если мы не обладаем божественным достоинством, мы просто не можем соединиться с творческой силой Вселенной и начать творить вместе с нею. Мы не сможем стать достаточно чистым каналом, чтобы проводить через себя божественные энергии. Нужно осознать свою божественность и принять себя таким, как есть. Нужно избавиться от чувства неполноценности, низкой самооценки, от чувства вины, от самоосуждения, от чувства, что вы недостаточно хороший, недостойны и так далее. Все эти чувства не отражают истинного состояния дел. Для Бога каждый человек достоин любви, уважения. В Боге каждый совершенен, и никто ни в чем не виноват. Если вы хотите создать для себя что-то хорошее, достаток, успех, благополучие, счастье, сначала убедитесь, что вы полностью принимаете себя таким, как есть без малейшего осуждения, критики, чувства неполноценности, чувства вины. Ни одно дело не может быть успешным, если вы хотя бы в чем-то не принимаете себя. Разберитесь в себе, за что вы себя не любите, что вам не нравится в себе, что вы не принимаете, за что вы осуждаете и критикуете себя. Затем вспомните, что вы божественны, вы часть Бога, Его луч, Искра. Божественная сама ваша суть, ваша природа. Разве можно критиковать, осуждать, не любить Бога? Отнеситесь к себе так, как относится к вам Бог, отнеситесь к себе как к Богу. Это и будет означать полное принятие, без которого невозможна гармония с собой и невозможно никакое созидание во благо себе. Упражнение 2. Настрой на принятие себя. Сядьте в удобную позу, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Направьте внимание внутрь себя, сосредоточившись на области в центре груди. Задайте себе вопросы. «Что мне не нравится в себе? За что я себя осуждаю? Из-за чего я испытываю чувство вины?» что мешает мне чувствовать себя достойным. Вопросы можно сформулировать иначе, на ваше усмотрение. Некоторое время просто пребывайте в состоянии внутренней тишины, прислушиваясь к себе и позволяя ответам всплыть на поверхность. Не пытайтесь эти ответы сформулировать словами и не ждите, что они придут к вам в виде готовых мыслей. Правильно будет, если они придут в виде эмоций. Не подавляйте эту эмоцию, дайте ей так или иначе проявиться. Признайте, что испытываете чувство вины, или чувство, что вы недостаточно хороши, или чувство, что вас обделили, обидели. Признайте, что вы в связи с этим испытываете душевную боль. Позвольте, если надо, пролиться слезам по этому поводу. Представьте, что за вашей спиной стоит бесконечно любящее вас существо, белоснежный или золотой ангел. Он любит и принимает вас таким, какой вы есть. Все ваши недостатки, ошибки, все то, за что вы себя судите, является ничтожно малым по сравнению с этой любовью. Посмотрите на себя глазами этого ангела. Вспомните то, за что вы не можете себя простить. Вспомните ту ситуацию, которая вызвала у вас это чувство вины. Скажите себе «Я прощаю, прощаю, прощаю себя за это». Повторите несколько раз. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Откройте глаза. Подойдите к зеркалу и, глядя на свое отражение, скажите вслух. «Я хороший, замечательный человек. Я, как и все, совершаю ошибки. Это нормально. Я себя понимаю и прощаю за это. Я отношусь с пониманием ко всем своим несовершенствам, промахам, недостаткам. Они не мешают мне быть хорошим, достойным человеком. Они вовсе не мешают мне относиться к себе с любовью и уважением. Моя любовь к себе, безусловно, она не зависит ни от чего» и ничто не может ее ни отменить, ни уменьшить. Я отменяю чувство вины раз и навсегда, потому что раз и навсегда прощен за все. Я достоин того, чтобы быть прощенным и любимым. Я прощен, я любим, я прощен, я любим, я прощен, я любим. Включите в действие энергию безусловной любви. Настоящая сила всегда проистекает из безусловной любви, все остальное лишь видимость силы. Безусловная любовь – это любовь, которая ни от чего не зависит, не ставит никаких условий, то есть любовь бескорыстная, чистая, всепрощающая. Бог любит людей именно безусловной любовью. Это любовь которая не судит и не наказывает, а только прощает и принимает. Каким бы ни был человек, как бы себя ни вел, что бы ни делал, он не может лишиться божественной любви. Человек может сам начать себя считать недостойным любви, сам вывести себя из ее энергии, но Бог никогда не закроет перед ним двери, никогда не перестанет любить, и в любой момент будет готов снова принять его в свои объятия. Безусловная любовь – это и есть основное свойство божественных энергий. Это закон, на котором строится мир. Безусловная любовь – это не просто чувство, это сила, это энергия. Энергия, творящая и созидающая. По сути, другой созидающей силы во Вселенной нет. Вот потому, по-настоящему положительных результатов в любом деле, в любом нашем начинании на земле, мы можем достичь лишь тогда, когда включаем в действие энергии безусловной любви. Все, что задумано, начато и сделано с такой любовью, просто обречено на успех. А вот если мы делаем что-то не из любви, а из каких-то других соображений, корысти, выгоды, желание получить награду или благодарность, то провала не избежать. В этом случае тоже можно достичь успеха, но успех этот будет временным и непрочным. И рано или поздно обернется своей противоположностью. Когда вы собираетесь что-то предпринять и во что-то вложить усилия, в первую очередь спрашивайте себя, «Делаете ли вы это из безусловной любви?» Нет ли здесь какой то корысти с вашей стороны? вы действительно делаете это лишь потому что любите это делать или хотите скрыто или явно получить что-то взамен Вам кажется, что вы абсолютно бескорыстно заботитесь о другом человеке вы делаете это лишь потому, что любите это делать так ли это? проверьте не обманываете ли вы себя не ждете ли вы на самом деле благодарности? А может, вы таким образом хотите повлиять на этого человека, чтобы он отплатил вам особой привязанностью или чтобы почувствовал, что он перед вами в долгу? Дорогие, такие намерения не являются чистыми. А если ваше намерение нечисто, то ваши силы будут потрачены впустую. Вы не получите то, что хотите. Крайон. Безусловная любовь очень сильно отличается от того чувства, которое люди привыкли называть любовью. В человеческом обществе преобладает как раз условная любовь. Люди готовы любить друг друга лишь на каких-то условиях. Если ты будешь любить меня, тогда и я буду любить тебя. Если ты будешь вести себя так, как я хочу, я буду любить тебя. И так далее. Такая любовь по сути не является любовью вообще, и в ней даже близко нет божественной чистоты. И все-таки, несмотря на веками вырабатываемую привычку к условной любви, которая не дает силы, а только отнимает ее, у каждого человека в глубине души есть источник безусловной любви. На подсознательном уровне мы знаем о своей божественности. А значит, знаем, что такое безусловная любовь. Нужно просто обратиться к себе и возродить ее источник. И тогда вы можете сверяться с ним, как с компасом или камертоном, прежде чем браться за какое-то дело. Если в вашей душе живет безусловная любовь, и именно с нею вы приступаете к какому-то делу, можете не сомневаться, что вас ждет успех. Упражнение 3. Безусловная любовь как сила, ведущая к цели. Останьтесь наедине с собой. Устройтесь в любой удобной позе. Закройте глаза, направьте внимание внутрь себя, мысленно, соединитесь с вашим божественным центром. Представьте, что за вашей спиной стоит ангел, который смотрит на вас глазами, полными любви. Почувствуйте потоки любви, которые окутывают вас. Затем мысленно соединитесь с Ангелом и посмотрите на себя его любящими глазами. Затем снова почувствуйте эту любовь, изливающуюся на вас человека. Затем представьте, что вы человек и вы ангел, сливаетесь воедино. Вы становитесь единым, неразделенным существом, пребывающим в пространстве любви. Любовь и внутри вас, и вокруг вас. Она везде. Она часть вас, и вы часть ее. Оставаясь в этом пространстве любви, начинайте мысленно перебирать цели, которые вы хотите достичь, и желания, об исполнении которых вы мечтаете. Замечайте, удается ли вам оставаться в этом состоянии любви, когда вы думаете о той или иной цели. Если эти мысли выбивают вас из состояния любви, рождают беспокойство, страх, тревогу, уныние или прочие диссонансные эмоции, значит, данная цель вряд ли нужна вашему духу. Если же вы чувствуете, как состояние любви окрыляет вас при мысли о той или иной цели, как оно словно поднимает вас над землей, и вы испытываете радостное воодушевление, значит, дух дает вам все силы и возможности для достижения этой цели. Начните движение к вашей цели вот из этого состояния безусловной любви, и она станет вашей реальной движущей силой на пути к успеху. Ставьте только позитивные цели. Принимать себя, относиться к себе позитивно, с безусловной любовью необходимо, чтобы вкладывать безусловную любовь во все, что вы делаете, и таким образом достигать успеха. Безусловная любовь способна наполнить вас силой, необходимой для созидания, сотворчества с Богом и сотворения собственной жизни, для успеха, благополучия, процветания, счастья. Все, что не является безусловной любовью, отнимает наши силы. Вот почему все, что делается без любви, не приводит к подлинному благу, как бы мы ни старались. Так зачем стараться впустую? Подключив к делу безусловную любовь, мы, можно сказать, находим тот самый рычаг, который способен перевернуть землю. Мы можем делать поистине великие дела с минимальными усилиями. Сила и энергия любви работает за нас. Но произойдет это при одном условии. Если и цели, которые вы ставите, тоже являются позитивными. Ваша позитивная установка в отношении себя и мира, ваше позитивные намерения плюс ваша позитивная цель – вот подлинная формула успеха. Если вы хотите позитивного результата, например, успеха в каком-то деле, но в глубине души сомневаетесь в этом результате или в своих способностях, или с помощью этого результата хотите достичь Непозитивных целей, например, доказать кому-то свое превосходство, эта крупица негатива обернется против вас. Пожалуйста, исключайте любое уныние, неверие в себя или желание противопоставить себя другим, когда вы приступаете к созидательным целям. Помните, что все зависит от вас. Если вы не верите в свой успех, успеха не будет. Но ведь никто не мешает вам проникнуться позитивными ожиданиями и верить в то, что все у вас будет хорошо. Крайон. Если ваша цель по-настоящему позитивна, вы будете уверены, что ее осуществление пойдет во благо и вам, и другим людям. В таком случае все этапы постановки и достижения ваших целей будут сопровождаться радостью, удовольствием, предвкушением чего-то хорошего. Будьте внимательны к своим чувствам и настроениям. Если вдруг возникают сомнения, уныние, эмоциональный спад или другие диссонансные состояния, задумайтесь, правильную ли цель вы выбрали, действительно ли ее осуществление пойдет вам во благо. По-настоящему позитивная цель обладает таким энергетическим зарядом, что она сама будет двигать вас вперед с минимальными усилиями с вашей стороны. Упражнение 4. Проверка целей на позитивность. Перечислите лучше письменно, о чем вы мечтаете, каких целей хотите достичь. Выберите наиболее значимую и актуальную цель. Представьте ее уже достигнутой. Затем направьте внимание внутрь себя, в свое внутреннее пространство. Представьте, что соединяетесь со своим божественным центром. Сосредоточьтесь на области сердца и прислушайтесь к своим ощущениям. Вызывает ли у вас радость мысли о предстоящем достижении цели? Есть ли у вас приятное предвкушение ее достижения? Искреннее желание двигаться к ней? Нет ли чувства, что вы вынуждены заниматься этим по принуждению? Если ваши ощущения некомфортны, возможно, вы выбрали не ту цель, которая соответствует задачам вашего духа. Если ощущения комфортны, если вы не чувствуете никакой скованности, угнетенности, напряжения, если ощущаете только легкость, свободу, радость, то вы на верном пути. Чтобы окончательно удостовериться в позитивности вашей цели, задайте себе вопросы. Способен ли я с любовью делать все то, что необходимо для достижения этой цели? Отнесусь ли я с любовью к тому результату, который получу в итоге? Продиктовано ли любовью само мое намерение достичь этой цели? Честно, ответьте себе на эти вопросы, слушая свое сердце, и вы поймете, каких целей стоит достигать, а каких нет. Научитесь удерживать свою силу. Крайон говорит, что среди нас нет слабых людей. Есть те, кто не знает о своей силе. И еще есть те, кто добровольно отдает свою силу другим людям из чувства жалости или чувства долга, или сдаваясь под напором тех, кто привык пользоваться чужими энергетическими ресурсами. К сожалению, нам приходится встречаться с манипуляторами, скрытыми или явными агрессорами, с теми, кто так или иначе претендует на наши жизненные силы. Если говорить об этом явлении прикрас, то его можно характеризовать как паразитизм. Крайон называет паразитизм крайне деструктивным явлением, причем деструктивно ведет себя, Не только тот, кто пытается паразитировать на других, отнимая у них силу, но также и тот, кто отдает свою силу, тем самым потворствуя паразитизму. Весь секрет в том, что мы действительно могущественны, а потому никто не может отнять нашу силу, если мы сами не соглашаемся отдавать ее. Мы подчас отдаем свои силы близким, Например, когда жертвуем своими интересами, делая то, что хотят они, даже если нам это не нравится. Некоторые целители отдают силы пациентам, обесточивая себя. При этом донору кажется, что он делает благое дело. Но Крайон говорит, что это не так. Отдавая свои силы другому, мы не только причиняем вред себе, но и культивируем слабость и беспомощность этого другого. Отдавая ему силу, мы демонстрируем, что у него недостаточно своей собственной силы. Хотя это не так. Крайон говорит, что в новых энергиях планеты Земля недопустимо отдавать свою силу. Каждому из нас дана сила, чтобы мы осуществляли свои собственные задачи, служили своему духу, шли своим путем и жили своей жизнью. Если мы начинаем жить жизнью кого-то другого, а именно это происходит, если мы отдаем свою силу, то просто предаем себя, не достигаем целей своего духа, не выполняем то, ради чего пришли на землю, и в большой степени лишаем смысла само свое существование. Заметьте, делиться любовью и светом – это не то же самое, что отдавать силу. Если вы нашли в себе источник безусловной любви, если вы направили эту любовь прежде всего самому себе, то вокруг вас образуется притягательная аура любви. Вы не отдаете свою силу, но другие люди могут греться в лучах вашей ауры и благодаря этому открывать источники любви и в самих себе. Начать ценить себя, свою божественную суть – Поставить на первое место свое божественное «я», окружить себя аурой любви – вот лучшая защита от всевозможных деструктивных воздействий извне, от всех посягательств на вашу силу и энергию. В течение многих тысячелетий мы привыкали отдавать свою силу, потому что слишком низко ценили себя. Сейчас пришло время выработать новую привычку Ставить себя на первое место, жить своей, а не чужой жизнью и удерживать свою силу. Упражнение 5. Станьте неуязвимым для деструктивных воздействий. Закройте глаза. Сделайте несколько глубоких, медленных вдохов и выдохов. Сосредоточьтесь на дыхании. Представьте, что вы находитесь внутри потока очень яркого, сияющего белого света, который соединяет небо и землю, уходя в бесконечность в обоих направлениях. Сделайте несколько вдохов, представляя, что вдыхаете этот сияющий свет, а на выдохе мысленно распространяете его по всему телу. Когда почувствуете, что абсолютно спокойный, что сияющий свет Божественного Источника защищает вас, вспомните ситуацию, когда кто-то негативно воздействовал на вас, отнимая вашу силу. Не нужно долго думать. Обычно подсознание само выталкивает нужное воспоминание практически сразу. Причем, обратите внимание, отнимать у нас силу можно не обязательно, проявляя агрессию. Некоторые люди умеют делать это и молча. Например, затаив обиду или молчаливо укоряя в чем-то. Чаще всего у нас отнимают силу, провоцируя на одно из двух, а то и на оба сразу, чувство жалости и чувство вины. Если вы поддаетесь на такие провокации и в самом деле начинаете жалеть другого или чувствуете себя виноватым, вы невольно отдаете ему свою силу и, по сути, перестаете принадлежать самому себе, потому что начинаете жить не своей жизнью, а постоянно думаете, как угодить другому. Собственные же нужды при этом часто остаются неудовлетворенными, и в собственной жизни начинается упадок, тогда как тот, кто провоцирует вас отдавать ему силу, процветает. Представив перед собой этого человека, снова сосредоточьтесь на ощущении получения энергии из высшего источника. Представьте, что вы стали наблюдателем, который смотрит на происходящее будто со стороны, тогда как все ваше внимание занято ощущением вашей защищенности в луче божественного света. Представьте, что этот человек начинает вести себя так, как он вел себя обычно, провоцируя вас отдавать ему силу и энергию. Но вы вместо того, чтобы поддаваться ему и испытывать привычные для вас чувства раздражения, обиды, злости, дискомфорта, эти ощущения как раз и говорят о том, что вы отдаете свою силу, вспомните, что это урок, испытание, которое вам по силам пройти. Скажите про себя. Это урок, который мне по силам. Я его прохожу, чтобы стать сильнее. Затем мысленно поблагодарите агрессора и также про себя произнесите «Спасибо за то, что ты тренируешь меня, пытаясь отнимать у меня силу. Благодаря тебе я избавляюсь от своих проблем и учусь становиться сильнее». Затем представьте, что вы стали прозрачным, и любые воздействия могут проходить сквозь вас. Заметьте, вместо того, чтобы строить стены и прочие границы, Вы, напротив, делаете границы прозрачными. Представьте, что негативное воздействие, исходящее от агрессора, проходит сквозь вас и соединяется с потоком света, внутри которого вы находитесь. Этот поток уносит все нежелательные энергии через ваше тело вниз, вглубь земли. Попросите землю, чтобы она помогла вам заземлить и нейтрализовать нежелательные воздействия. Представьте, что образ агрессора медленно тает и, наконец, исчезает из зоны видимости совсем. Снова глубоко дышите, представляя, как ваше тело очищается от всех остатков нежелательных энергий, а то, что остается, мгновенно преобразуется в свет. Оцените, как изменилось к лучшему ваше состояние. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов И открывайте глаза. Резюме. Чтобы получать в своей жизни все необходимое, достигать успеха, достатка, благосостояния, нужен доступ к источнику внутренней силы. Чтобы получить этот доступ, необходимо воссоединиться со своей божественностью и постоянно находиться в контакте с ней. Научиться полностью принимать себя включить в действие энергию безусловной любви, ставить только позитивные цели, чтобы их энергия сама двигала вас вперед, удерживать свою силу, не потакать паразитизму окружающих, не позволять обесточивать себя.